Глава 28. Флинн держался за якорный канат, кривясь от боли. Он висел тут уже минут 10. Время было на исходе, но у него болело буквально все, и он никак не мог нормально отдышаться, чтобы лезть наверх. Когда Флинн плюхнулся в воду, из него вышибло весь воздух. А, к сожалению, именно воздух ему тогда был очень нужен. Сила удара и угол, под которым он вошел в воду, отправили его на большую глубину. Он даже представить боялся, сколько шуму и брызг наделал, когда нырнул, и знал, что ему лучше оставаться под водой как можно дольше, но легкие горели от нехватки кислорода. Тогда Флинн перевернулся на спину и поднял взгляд на корабль. На фоне ярких прожекторов он смог разглядеть лишь его силуэт. Плавную линию корпуса портили два темных выступа. Это охранники перегнулись через борт. Должно быть, услышали плеск и побежали проверять, что это было. Усилием воли Флинн подавил желание всплыть на поверхность, и неважно, насколько сильно ему требовалось глотнуть воздуха. К его огромному облегчению охранники быстро ушли, и он, наконец, смог вынырнуть и сделать самый жадный и сладкий вдох за всю свою жизнь. Но теперь время вышло. Он был обязан попробовать взобраться по якорному канату. Высота казалась ему недосягаемой. Флинн просто не представлял, хватит ли у него сил, чтобы туда вскарабкаться.